Гу Ши Гу Ши – писатель-фантаст и специалист по городскому планированию. Она окончила Шанхайский университет Тунцзы и получила диплом магистра по специальности «Городское планирование» в Китайской академии городского планирования и дизайна. С 2012 года она работает исследователем в Институте городского дизайна этой академии. Произведение госпожи Гу публикуется с 2011 года в таких журналах, как «Чао Хаокань», «Мир научной фантастики», «Таинственный мир» и «Король научной фантастики». К наиболее значительным ее произведениям относятся «Химера», «Память времени» и «Отражение». В 2014 году она получила серебряную награду Синьюн в категории лучший новый писатель. Переводы её работ можно найти в журнале Clarksworld. В настоящее время она работает над своим первым романом Царство вечного наслаждения, альтернативной историей, сюжет который разворачивается при дворе императрицы Потомка У Цзянь, первой китайской императрицы. Отражение эксперимент с формой, а также с повествовательной моделью. Однако темы произведения, возможно, столь же древние, как и наш вид. Отражение. Ясновидящие. Марк был особенно. И когда он сказал, что отведёт меня к ясновидящей, я не очень удивился. Но ты же учёный, не мог не возразить я. Это не значит, что я боготворю науку, возразил он. Моё выражение лица вызвало у него смех, и поэтому он поспешил добавить: "Это всё равно, как если бы мясник поклонялся свинине". Я усмехнулся. Именно это и делало Марка особенным. Он был интересным человеком и всегда знакомил меня с интересными людьми. Будь с ней вежливым, сказал Марк. Мы стояли перед обычным многоэтажным жилым домом. Марк выглядел благоговейным, большая редкость для него. Для неё это важно. Я, слегка обеспокоенный, пошёл вслед за ним вверх по лестнице, пытаясь представить себе, кого я увижу. Свет на лестнице то тускнел, то становился ярче. В воздухе пахло пылью. Совсем не то место, где я рассчитывал встретить Иснувидищу. Марк остановился на последней лестничной площадке, и секунду спустя дверь открылась. Я увидел стройную девочку с добрым лицом. Да, девочку лет 14 с длинными и тонкими руками и ногами. Она была одета в чёрный купальник и чёрные колготки. Её бледная шея, похожая на стебель, заканчивалась круглым детским лицом. Однако взгляд у неё был острый и несходительный, словно у старой женщины. Эт, ты пришёл. Она крепко обняла меня, словно мы с ней старые друзья, которые 100 лет друг друга не видели. Внезапно она отпустила меня, отступила на два шага и кивнула. «Извини, я забыла, что мы с тобой еще не знакомы». «Я не очень понимал, что происходит. Откуда ей известно мое имя?» «Это просто замечательно, что ты уже знаешь Эда Лина», — восхищенно сказал Марк. «Я боялся, что появление чужака тебя встревожит». «Хорошо, что ты его привел». Спасибо тебе, она запнулась, словно что-то вспоминая. Марк? Точно. Марк ухмыльнулся во все 32 зуба. Ты меня не забыла. Она улыбнулась и жестом пригласила на свой идти. Эт, я заварила твой любимый чай. Её квартира была столь же необычной, как и она сама. На кровати выселась гора книг, а на рабочем столе стояли подносы и чайный сервиз. На полу лежала круглая столешница от обеденного стола, а на ней подушки. Эксцентричная обстановка поначалу казалась странной, но довольно скоро стала для меня знакомой и уютной. «Здесь такой бардак?» — извиняющимся тоном сказала девочка, а затем пробурчала в пол голоса. «Так, Чем же я занималась? Она с улыбкой указала мне на подушки. Садись, пожалуйста. Я осторожно сел на обеденный стол, а Марк остался стоять. Его нерешительность меня позабавила. Марку было 43 года. Он защитил две докторские диссертации по молекулярной биологии и психологии и только что получил постоянную должность в университете. Он всегда ходил в развалочку, словно энергичный краб. А, и ещё он был моим научным руководителем. Но перед этой девочкой он смущался и смотрел почтительно, словно школьник из младших классов. Она налила в чашку чай. "Кто вы?" спросила девочка с подозрением, глядя на Марка. "Когда вы здесь оказались?" "Только что." «Нет!» — взвизгнула она, а затем повернулась ко мне и спросила более нормальным голосом. «Эд, кто он? Почему он здесь?» <говорили в зале> Я был совершенно сбит с толку. «Э-э-э... Марк привел меня сюда?» «А, так это Марк!» <говорил в зале> Девочка, кажется, снова успокоилась. «Спасибо!» — сказала она ему. Марк смущенно почесал в затылке. Не за что. И я пришёл спросить у тебя. На ваш вопрос я ответить не могу. Она протянула мне чашку с чаем. Я не знаю, сколько ваша дочь получила за контрольную. Точно. Именно поэтому я и пришёл. Марк, похоже, встревожился ещё сильнее. У неё падает успеваемость. Я могу что-то с этим сделать. Откуда я знаю? Ты же ясновидящая. ты видишь будущее? Девочка нахмурилась, на её лице юношеская самоуверенность смешивалась с взрослой властностью. "Ну хорошо. Кем вы работаете?" "Я учёный." "Отлично. Скажите мне, господин учёный, какой принцип лежит в основе действия варп-двигателей?" Это э-э Марк покраснел. Вы не можете рассказать то, что я хочу знать о науке. А я не могу, её резкий ответ меня рассмешил. Осторожно чашка, вдруг крикнула она. Пока я трясся от смеха, горячая жидкость вылилась из чашки и обожгла мне руку. Я поморщился от боли. Девочка быстро забрала у меня чашку. Прости, пожалуйста, бормотала она. Я должна была тебе напомнить. Мы уже встречались? спросил я ещё более сбитый с толку. Немного помолчав, она ответила: "Мы встретимся". Интервью. Окончив университет, я не пошёл в науку, а стал репортёром. Мне хотелось, чтобы моя жизнь была наполнена новыми и увлекательными событиями. Ясновидящая меня не особо заинтересовала. Если не считать того, что в её присутствии Марк вёл себя словно мышь перед кошкой, и этот эпизод вскоре стёрся у меня из памяти. Однажды, 3 года спустя, главный редактор вызвал меня в свой кабинет. "Лин, вот для тебя задание", он протянул мне клочок бумаги. "Её называют величайшим экстрасенсом за последние 100 лет. Я узнал адрес" Величайший экстрасенс? Посмотри на список её предсказаний. Чемпионат мира по футболу, президентские выборы в США, землетрясение в Южной Америке и так далее. Каждый раз она с идеальной точностью предсказывает результат. А, и смотри, что позавчера она написала на своей странице в Weibo. Кровь и огонь завтра в 16:00. Я вздрогнул. Два дня назад эти слова, скорее всего, казались слишком загадочными, но теперь было ясно, что они относятся к вчерашней авиакатастрофе. Даже час был угадан правильно. Она никогда не общается с прессой. Однако... Редактор намеренно сделал паузу. «Вчера я написал ей, и она немедленно согласилась дать интервью, при условии, что мы пришлем тебя». Его слова привели меня в восторг. А она объяснила, почему ей нужен именно я. Редактор покачал головой. Возможно, она тобой заинтересовалась. Я рассмеялся. Тогда я требую, чтобы со мной тут лучше обращались. Может, когда-нибудь я стану президентом? Главный редактор прищурился. Даже если станешь президентом, материалы мне будешь сдавать точно в срок. Я снова стоял перед тем самым жилым домом и чувствовал, как на меня накатывает лёгкая ностальгия по ушедшей юности. Вдруг наверху распахнулось окно. "Эд!" крикнула она. Я обрадовался, услышав, что она обращается ко мне как к знакомому. Это меня успокоило. Она по-прежнему жила одна. На плите стояла кастрюля, в которой побулькивал ароматный суп. Девочка выросла и уже не была такой худой, как во время нашей первой встречи. Обстановка в комнате тоже изменилась, однако мебель странным образом показалась мне знакомой. Я сел, но тут же встал. Я по работе. Так доставай свои вопросы, ухмыльнулась она. Я вынул свой блокнот. У меня была привычка заранее составлять список вопросов. Очевидно, она это предвидела. Она взглянула на лист бумаги, порылась в груде книг на кровати и протянула мне лист бумаги. Я хорошо их помню. Этого должно тебе хватить. Я стал читать то, что написано на листе, и каждое предложение поражало меня всё больше. Она написала ответы на все вопросы, которые я собирался задать. Откуда ты знала, что именно я у тебя спрошу? Ты что, забыл, какая у меня профессия? Да. Демонстрация вышла весьма убедительной. Можешь цитировать только то, что написано на этом листе, добавила она. Я ещё раз более внимательно прочитал ответы. Она отвечала осторожно и тщательно, строила фразы так, чтобы их можно было толковать по-разному. Её ответы одновременно сообщали всё И ничего. Ты же не думаешь, что я смогу написать статью на таком малом объёме. Для статьи это более чем достаточно, ответила она тоном, не допускающим возражений. Я беспомощно посмотрел на неё. Ты хочешь, чтобы я ушёл? Ну, она улыбнулась. Можешь остаться, если дашь слово, что наш разговор не попадёт в печать. Обещаю. Поклянись именем своего отца. Она торжественно подняла руку. Сдерживая смех, я поднял руку и повторил её слова. Клянусь именем своего отца. Она рассмеялась. Эт, я знаю, что ты сдержишь слово, но мне нужно было услышать, как ты это скажешь. Почему? Будущее нельзя изменить. Но оно всё равно меня пугает. Загадочно сказала она и протянула мне чашку с дымящимся чаем. Я сел поудобнее и отхлебнул из чашки. Чай был сладкий и ровно той температуры, которая нужна. Он восхитителен. Она довольно улыбнулась. Знаю. Раз ты видишь будущее, то уже должна знать, о чём я хочу тебя спросить. Верно? Но ты всё равно должен задать эти вопросы, чтобы у нас получился разговор. Она села и посмотрела мне в глаза. От традиций лучше не отступать. Хорошо. Можешь рассказать, как именно ты предсказываешь будущее? Она сделала глоток из своей чашки и ответила вопрос на вопрос. Сегодня мы встретились впервые? Нет, конечно. Но я не помню, чтобы мы с тобой встречались. Не помнишь? Почему-то её слова меня разочаровали. Меня привёл сюда Марк. Я совсем его не помню, ответила она. Наверное, я больше его не увижу. Я ничего не понимал. Что? Не знаю, как это объяснить. Она взяла мой блокнот. Ладно, предположим, что этот блокнот символизирует собой жизнь. Я терпеливо ждал, пока она соберётся с мыслями. Она открыла страницу, на которой я написал вопросы для интервью. Вот это сегодня, сейчас, данный момент. Затем она вернулась на первую страницу блокнота. Это момент рождения. Прошлое. Я уже понимал, к чему она клонит. Она показала последнюю страницу. Это смерть будущего. Большинство людей заполняют блокнот с начала до конца. Каждая страница, которая находится за сегодняшним днём, пуста. Вспомнить прошлое возможно, но невозможно узнать будущее. Она перевернула блокнот картонка кверху. Я другая. Я пишу в блокноте от конца к началу. Мои воспоминания наполнены событиями будущего. Для меня вспомнить то, что будет завтра, то же, что для тебя вспомнить события вчерашнего дня. Она помолчала и снова отхлебнула чай из чашки. Я потрясённо уставился на блокнот. Её объяснения не укладывались у меня в голове. Твои предсказания это твои воспоминания? Точно. Все предсказания у меня в голове, и чем ближе они к настоящему, тем они чётче. А прошлое, которое помнишь ты, для меня неизвестное будущее. Ты хочешь сказать, я облизнул губы, что ты забыла будущее? Да? Значит, я помедлил, пытаясь найти ошибку в её логике. Если ты забыла, что произошло, то как ты вообще можешь со мной разговаривать? Как ты вообще помнишь, о чём я тебя спросил? Ближайшее прошлое и ближайшее будущее можно предсказать, исходя из настоящего. Смотри. Ты можешь предсказать, что мой суп скоро будет готов. Ты можешь предсказать, где сегодня будешь спать. Ты знаешь, что я отвечу на твои вопросы, более того, иногда можешь даже предугадать мои ответы. Именно так я могу догадаться, о чём ты только что меня спросил. Но но твои ответы я угадать не могу. Я беспомощно замахал руками. Пойми, я единственная среди вас живу против потока времени. Поэтому именно я должна посвятить себя искусству общения с вами. Терпеливо объяснила она. Именно мне нужно угадывать и предсказывать то, что вы говорите в каждый момент разговора. Тебе подобный навык не нужен. Значит, ты на самом деле не помнишь нашу прошлую встречу. Я не помню, что мы с тобой виделись, но знаю, что мы встретимся снова. Удивительно, но её ответ меня успокоил. Она не пригласила меня пообедать с ней, и поэтому отведать сладкого ароматного супа из тыквы мне не довелось. Дома я написал статью. Это оказалось несложно. Мне очень помогли заранее заготовленные ответы. Закончив работу, я закрыл свой ноутбук и позвонил Марку. Судя по его голосу, он был доволен. Ты снова её видел? Я рассказал ему про нашу встречу и про источник её предсказаний. Мои слова привели Марка в сильное возбуждение. Она предсказывает будущее на основе своих воспоминаний, потрясающе. Разделить с ним его энтузиазм я не мог. Неужели ты не понимаешь? Если она сказала правду, значит, изменить будущее невозможно. Все наши усилия тщетны. Как можно не отчаиваться, если живёшь в таком мире? И как ты поступишь? спросил Марк. Таков был его стиль. Он учил нас, заставляя самих искать ответы на вопросы. Я выбираю не верить в подобный мир. Первая встреча. После этого интервью я стал часто бывать у неё. И её дом казался мне всё более знакомым. Она всегда приветствовала меня словно старого друга, и это меня радовало. Я понимал, это означает, что мы будем и дальше встречаться. Я редко спрашивал её о будущем, даже о моём собственном. Ведь если я и дальше могу видеться с ней, то какая разница? Она жила одна, но не очень хорошо умела о себе заботиться. Однажды она решила переставить мебель, чтобы в квартире стало уютнее. Я предложил ей свою помощь, и она с радостью ею воспользовалась. Чтобы отблагодарить меня, она приготовила мои любимые блюда: карри с курицей, обжаренную в масле брокколи и фасоль с большим количеством белого риса. Я умял всё это, сел на диван и взял чашку с чаем. которое она специально заварила так, как мне нравилось. Она села рядом со мной и словно кошка положила голову мне на плечо. Я совершил ошибку. Принял этот жест за намёк. Я даже не успел обнять её, как она вскочила. Мне показалось, что она слегка напугана. "Почему?" спросила она. Она никогда не задавала вопросов вроде Что ты пытаешься сделать? Она всегда это знала. Я думал, что ты меня хочешь, сказал я. Нет, ответила она так решительно, что у меня сжалось сердце. То есть я хочу тебя, но это не то, о чём ты думаешь. Почему? Мы, казалось, постоянно задавали друг другу этот вопрос. Потому что мы не будем вместе. Это невозможно. Потому что она умолкла, её глаза широко раскрылись. Я не могу, мы не можем, добавила она, чётко выговаривая каждый слог. Я почувствовал себя совершенно беспомощным, и на меня накатил гнев. Ты должна назвать причину. Эт, она посмотрела на меня, но продолжать не стала. Почему нет? Отступать я не собирался. Она вздохнула и снова села на диван. Потому что Потому что я не помню прошлое. Неужели ты не понимаешь? Прямо сейчас я вижу тебя впервые в жизни. Вечная первая встреча. По моей коже побежали мурашки. На её лице появилось какое-то новое выражение. Она словно столкнулась с чем-то неизвестным. Она нахмурилась. "Почему ты здесь?" Сейчас она выглядела точно так же, как и много лет назад, в ту минуту, когда задала тот же вопрос про Марка. "Я зашёл к тебе в гости", ответил я чуть слышно. Внутри меня что-то сжалось. «Зачем ты зашел ко мне в гости?» — настороженно спросила она. «Поговорить? Выпить чаю?» «Ты больше никогда не придешь», — сказала она с абсолютной уверенностью. Я еще несколько раз пытался с нею связаться, но на письма и на звонки она не отвечала и даже перестала обновлять свою страницу в Вейбо. Я зашел к ней, и я не могу. Но на двери её квартиры висела табличка: сдаётся. Я вдруг понял, что так о многом хочу её спросить, но как она и сказала, у каждого вопроса был предсказуемый ответ. Иногда мне казалось, что я разговариваю с ней, но потом я понимал, что говорю сам с собой. Моя жизнь превратилась в вереницу скучных, унылых дней. Я спросил у главного редактора, не знает ли он, где ясновидящая. Но он не ответил, а лишь сочувственно посмотрел на меня. В конце концов мне пришлось вернуться в университет и разыскать Марка. Выслушав меня, он спросил: "Лин, какие вопросы ты задал себе? Какие ответы ты получил?" "Я просто хочу узнать, где она", нетерпеливо воскликнул я. Если ты не можешь ответить на мои вопросы, то я не в состоянии тебе помочь, с сожалением ответил он. Это, если я правильно помню, был первый наш спор. Раньше он всегда обо мне заботился, несмотря на то, что я не входил в число его лучших аспирантов, и в моей диссертации тоже не было ничего особенного. А вот он, с другой стороны, был одним из тех преподавателей, к которому хотели попасть все. «Лин, будущее человека, в его сердце», — сказал Марк. «Я сожалею о том, что ты ее потерял». «Потерял? Я не понимал, о чем он. Я нуждался в ней, не мог думать ни о чем другом. Эта мысль не оставляла меня, она сводила меня с ума. Она нужна мне». Мне нужно её увидеть. Я должен её увидеть. У меня закружилась голова. Марк удержал меня, чтобы я не упал. Кажется, тебе нужна помощь. Я должен её увидеть, прошептал я. Он усадил меня в кресло. Тебе нужно отдохнуть. Его слова подействовали на меня словно заклинание, и я почувствовал себя совершенно обессиленным. «Тебе нужно поспать», — добавил он. Я закрыл глаза. Во сне я искал ее в лабиринте из зеркал. Отовсюду на меня смотрело мое собственное отражение, но я не видел человека, который мне нужен. Я хочу спросить ее. «О чем?» Я открыл глаза. Я все еще был в кабинете Марка, а напротив меня сидела она. Она стала старше, красивее. О чём ты хочешь меня спросить? повторила она. Марка рядом не было. Откуда она взялась? Где Марк? Это он тебя привёл? спросил я. Я не знаю, о ком ты говоришь. Её взгляд был таким же ласковым, как и раньше. Как ты это? Я думала, что у тебя всё хорошо. У меня всё хорошо. Мой голос дрогнул. Пока в моей жизни не появилась ты, пока ты меня не бросила, у меня всё было в порядке. "Я решила, что больше не нужна тебе", она отвела взгляд. "Но это не так. Я каждую минуту думал о тебе". "Я тоже". В её глазах стояли слёзы. "Так будь со мной", взмолился я. Нет. Почему? Она покачала головой. Нет. Да, я забыла прошлое, но одну вещь я помню. Что? Узнаешь. Чёрт побери. Почему ты так уверена, что мы не можем быть вместе? Отвечай. Скоро ты всё поймёшь. Она указала на рабочий стол Марка. Ответ там. Всеведение. Я вскочил и подбежал к столу. На нём лежал лабораторный журнал. Всеведение. Я не знал, что Марка интересует эта тема. Преодолев чувство вины, я раскрыл журнал. Меня интересуют психологические феномены, которые невозможно объяснить с помощью существующих научных теорий. Говоря о всеведении, в том узком смысле, в котором я использую это слово, я исхожу из того, что ощущение движения в потоке времени из прошлого в будущее это иллюзия. Наши воспоминания обманчивы, поскольку прошлое и будущее существуют в сознании бок о бок друг с другом, хотя будущее и скрыто. Всеведущие это те, кто обладает воспоминаниями, как о прошлом, так и о будущем. Я искал поистине всеведущего человека или способ сделать человека всеведущим. Работа была непростой, большинство ясновидящих на поверку оказались шарлатанами. Пока я не встретил Лина. Я поднял глаза. Она исчезла. Но в моей голове все еще звучал ее голос. Ответ там. Там. Я перевернул страницу. Лин не знал, что у него есть другая личность, а вот мне посчастливилось с ней познакомиться. Правда, она всегда была со мной холодна. Если честно, то я никогда не мог увидеть её. Я видел только Лина, а она жила в его теле. У меня сложилось впечатление, что исновидющий мужчина. Но когда я отвёл Лина в дом, где он жил в детстве, Возможно, это была ошибка с моей стороны. Лин увидел её и сказал мне, что она девочка. Я послушал их разговор, хотя строго говоря, Лин общался сам с собой, но никак не мог записать его, так как ясновидящая личность была настроена крайне подозрительно по отношению ко мне. Я знал, что мне не следует вмешиваться в их отношения, но Лин угодил в эмоциональную ловушку. Он не мог влюбиться в самого себя, несмотря на то, что Исна, видище, была совершенно отдельной от него личностью. Я замер, не в силах пошевелиться или вымолвить хоть слово. Марк утверждал, что она это я. Она и я один и тот же человек. Есновидящий это я. Не может быть. Неужели она с самого начала была просто галлюцинацией? Перед моими глазами пронеслись картинки из прошлого. Знакомый запах её дома. Требование, чтобы интервью у неё взял именно я. То, что ей известны мои предпочтения. Да, если отметки дочери Марка не ее область знаний, то почему она в курсе всего, что связано со мной? Кроме того, когда я съел приготовленное ею блюдо, она выглядела такой довольной? Я похолодел от ужаса. Я, словно утопающий, цеплялся за лабораторный журнал, словно за щепку. Я быстро пролистал его, многие страницы были вырваны, и добрался к... до последней страницы. Лин, единственный известный пример всеведения, доказал, что это состояние существует, хотя у него оно проявляется необычным способом. Случаи настоящего разделения личности очень редки и часто связаны с сильными травмами. Поэтому я вынужден предположить, что всеведение результат сильного страха и боли. Лин отреагировал на них, разделившись на две части: мужчину, который выглядит нормальным, и женщину, которая предсказывает будущее. Мне бы хотелось опросить родных Лина и узнать, отличался ли он необычным поведением в детстве, до того, как развилась его ясновидящая личность. К сожалению, Лин сирота. Его родители погибли в автокатастрофе, когда ему было 8 лет. После этого он жил в нескольких приемных семьях, и все его приемные родители сходятся на том, что никаких странностей за ним не замечали. Отражение. Я не мог отвести взгляд от последней страницы. Она превратилась в огромный камень. привязанной к моим ногам, она тащила меня на мутные глубины, где я не мог дышать. Я помню тот знакомый дом. В квартире на верхнем этаже всегда пахло чаем со специями и тыквенным супом. Мне было 8. Не уезжайте, сказал я маме и папе. Я знал про аварию, знал, что они умрут. Я кричал, умолял их, визжал, бросал вещи на пол, пытался порезать себя. Они думали, что у меня истерика. Они заперли меня в моей комнате. Звук их шагов затих, и они больше не вернулись. Я знал, что произошло. Они погибли. Я посмотрел на себя в зеркало. Это ты во всём виноват. Отражение в зеркале постепенно изменилось, превратилось в извивающегося младенца. Это была ясновидящая. Она видела будущее, но не могла его изменить. Когда-то она была мной, но теперь она уже не я. Я сказал ей, «Они умерли из-за тебя, и я тебя ненавижу». Она выглядела как младенец, но почему-то могла говорить она попыталась взять меня за руку эт я разбил зеркало лёг на кровать и закрыл глаза я не хотел её видеть я не хотел её слышать я знал что завтра всё будет лучше всё будет лучше